Глава шестая. Кукловод чужих судеб. Музыка, ревущая вокруг, уже стала такой привычной, что Полина даже опасалась выходить из клуба. Тогда ей волей-неволей придется признать, что слух снизился, и в ушах как будто вата, так всегда бывает после этих вечеринок. Она их не любила вообще-то. Ходила туда или по работе, или для того, чтобы быть как все, быть частью того круга, к которому она хотела принадлежать. Но сегодня как раз был первый случай. Она пока не могла выйти на загадочную Ксению. У нее было имя, была фамилия Иванова, которая сильно смахивала на придуманную в попыхах. Фотография тоже нашлась. Рослая и довольно спортивная девушка с коротко стриженными рыжими волосами. Но на этом все. Способов узнать, кем была эта Ксения, Полина не видела. Она не сдалась, просто сменила тактику. Нашла коллег из Питера, с которыми когда-то общалась по работе, отдала им снимок и попросила прогнать его через программу распознавания лиц. Вдруг кто найдется? Пока они были заняты этим, Полина тоже не собиралась терять время даром я не, она уже, казалось, знала все, что можно. Пришло время сосредоточиться на другой стороне истории, Вадиме. Он, как и сообщил Орловец, был тусовщиком. Днем работал и работал хорошо, по вечерам оттягивался в клубах, на вечеринках, мог сорваться и на выходные улететь куда-нибудь в Европу. Полина искала новости о нем, говорила с теми, кто знал его лично любопытных деталей в его истории хватало. Во-первых, он прекратил дальние поездки примерно за два месяца до знакомства с Яной. Во-вторых, его приятели отмечали, что он стал каким-то странным. Не кардинально изменился, нет, до такого не дошло. Но появилась нервозность, ранее ему не свойственная. Это списали на проблемы, с которыми столкнулась фирма его отца, но Полина сомневалась, что бизнес имеет к этому хоть какое-то отношение. Не тот Вадим был человек, чтобы так переживать из-за дел. Она не могла отследить его точный график. Он жил один, и пока что Полина не знала, что он делал, когда не работал и не мелькал на вечеринках. Получался довольно большой промежуток времени, Вадим как будто исчезал. Не факт, что происходило нечто подозрительное, просто требовалось больше данных. За ними Полина и пришла в элитный ночной клуб, где Вадим часто бывал до знакомства с Яной. С одной стороны, это место ее раздражало. Очень шумно, темно и душно. Полуголые девицы трутся масляными телесами обо всех подряд, а в воздухе, кажется, то и дело мелькают белые облака наркотиков. С другой, Полина видела, что это не сельская тусовка, все, кто пришел в клуб, одеты очень дорого, даже те девицы, что пришли сюда стрелять глазами в поисках неженатых мужчин, раскошелились на приличный наряд. Да что там, профессиональные проститутки и те выдают себя не одеждой, а поведением. Полина была рада отметить, что она не теряется в этой пестрой толпе. Она умела уверенно держаться на шпильках, золотистое платье было коротким, но не слишком, и мерцало даже в полумраке, а на природные данные она никогда не жаловалась. Ей уделяли внимание с первых шагов в клуб. Она всем отказывала и лишь усилием воли сдерживала брезгливость. Да, эти богачи умеют заливаться соловьями, но от честности им и мечтать не приходится. Лёва, другое дело, в нем можно не сомневаться, а комплименты ей и не нужны особо, она и так знает, что красавица. Привлекательная внешность упрощала общение с теми, кто мог дать ей нужный ответ. Правда, пока серьезных результатов это не приносило. Вадима здесь видели, помнили, но ничего особенного сказать о нем не могли. Приходил, танцевал, клеил телочек, потом вдруг исчез. Мог ли он вдруг влюбиться до потери памяти? Вадим Даватов? Вы с кем-то его путаете, девушка. Лучше всех его помнили проститутки. Романтиком его не мог назвать никто. Вроде как результат, но какой-то не впечатляющий. С самого начала было понятно, что на Вадима кто-то сильно повлиял. Полине нужно было знать, кто и как это сделал. Она промучилась в клубе больше четырех часов, иногда танцевала, чтобы ее расспросы не выглядели такими очевидными, но в основном общалась. Теперь даже ее силы были на пределе, да и клубная публика казалась все менее вменяемой. Полина собиралась направиться к выходу, когда кто-то схватил ее за запястье и ловко развернул. Потанцуем, красавица! Ее внезапный партнер был из тех, кому хочется сразу отказать, а смелости не хватает. Тип был невысоким, но спортивным и более органично смотрелся бы на соревнованиях по вольной борьбе, а не здесь. Впрочем, одет он был так же дорого, как и остальные и незваным гостем не выглядел. Плюс был абсолютно трезв, а это внушало определенное уважение. Он закружил ее и вывел на танцпол до того, как она успела хоть что-то сказать. Полине пришлось подыграть ему, хотя ноги уже болели от каблуков, и прижиматься в окружении обкуренной толпы было неприятно. «Не видел тебя здесь раньше», — заметил он. — Я не приходил. — Ты спрашивала насчет Вадима? Девушка его, что ли? — Бывшая, — мгновенно соврала Полина, ухватившись за поданную им подсказку. — Он меня бросил, чтобы сразу жениться на какой-то шлюхе. Заливал о любви, что его там накрыло с головой и прочий бред. А я вот пытаюсь понять, зачем ему это было нужно. — Расспрашивая о нем в клубе? Среди прочего. — Врешь ты вдохновенно, — кивнул он. — Артистично, я бы сказал. Но сюжетно совершенно неграмотно. Его слова напугали ее, и в глазах собеседника было что-то такое, от чего сердце болезненно сжималось. Теперь Полина понимала, что чувствует мелкий зверек, который оказался перед клыками хищник. Она хотела изобразить возмущение, вырваться и уйти, но он не позволил ей. Валина почувствовала холодное прикосновение к животу и от ужаса замерла на месте, не в силах даже дышать. Лезвие было прижато к самой коже. Значит, оно достаточно острое, чтобы распороть в свободно висевшую ткань платья. «Сообразительное. Теперь слушай меня внимательно и не перебивай, иначе я тебя убью». «Вы не посмеете?» — пролепетала она. Ну «Надо же какое! Уважение сразу в голосе появилось!» «Посмею! Мне достаточно черкануть один раз и отступить, а ты будешь стоять здесь и смотреть, как твои кишки вываливаются тебе на ноги. Знаешь, как красиво будет в здешнем мерцании огней!» А потом на кучу собственных внутренностей и грохнешься. «Не самый приятный конец для такой куколки, как ты, не так ли?» Его слова обжигали, потому что Полина чувствовала, он сделает это. Плевать ему на толпу, свидетелей, камеры и прочие обстоятельства. Если возникнет необходимость, он ее тут вскроет, как поросенка, и бросит умирать. В этом был какой-то жестокий цинизм. Полина, понимая всю опасность профессии журналиста, старалась избегать откровенно рискованных ситуаций. Возвращаясь откуда-то поздно, она брала такси, не ходила одна по паркам и промышленным зонам, не сворачивала в темные подворотни. А это все и не понадобилось. Вот она в клубе, окруженная десятками людей, они так близко, что и кричать не надо, достаточно просто сказать, что ей нужна помощь. Парадокс заключается в том, что даже при этой близости они ничего не смогут сделать. Пока до их отуманенного наркотиками и алкоголем мозга дойдет, что происходит, сбудутся жуткие предсказания незнакомца. Она будет лежать в луже собственной крови. Людей, которые умеют убивать, Полина чувствовала инстинктивно. Это был один из них. «Что вам от меня нужно?» Она предполагала, что однажды кто-то совершит покушение на ее жизнь. Если становишься серьезным журналистом, это неизбежно. Но в своих фантазиях Полина всегда проходила эти испытания с честью. Она разговаривала с преступниками уверенно и презрительно, им не удавалось запугать ее. «Жизнь — не фантазия. Лезвие у ее живота очень хорошо напоминало об этом». Голос Полины дрожал, а на глаза в любой момент готовы были навернуться слезы. Оказалось, что не такой уж она крутой и непробиваемый профессионал, и смерти она боится, как все. «Пока только предупредить», — рассмеялся он. «Расслабься, куколка, трясешься вся. Я не убью тебя, если не будешь дергаться. Видишь, я тебе все честно говорю». «Ты должна перестать собирать информацию о Давлатове и его невесте». «Усекла?» «Если ты снова попытаешься дурить, твоя судьба будет намного печальнее, чем сегодня». Такое откровенное давление возмутило Полину, но спорить с человеком, способным зарезать ее на месте, она не собиралась. «Я не буду, честно». Орловцу передай, что его уже устали предупреждать. Дальше будет хуже. Получается, они все это списывают на отца невесты. Тем лучше, тогда они вряд ли знают, кто она такая. Но радоваться этому сейчас не получалось. Весь мир для Полины сосредоточился на том месте, где нож касался ее живота. Лезвие такое острое. «Даже сила не нужна, чтобы убить ее достаточно правильного движения!» «Отпустите меня!» — тихо попросила она. «Я никому ничего не скажу. Я уеду!» «Вот и я думаю, что ты дурить не станешь. Глазки-то у тебя умненькие, хоть и наглые, но я, понимаешь ли, очень занятой человек». У меня нет времени долго втолковывать тебе правду, поэтому я объясню тебе ситуацию наглядным примером. Запомни его и никогда не забывай, что это было последнее предупреждение. Ответить ему Полина не успела, живот обожгло резкой болью. Она невольно вскрикнула, а незнакомец позволил ей отступить назад. Верный своему слову, он уже через секунду растворился в толпе. Полина не пыталась отследить его, она прижала руку к животу и с ужасом смотрела вниз, ожидая, когда сбудется его предсказание, ее внутренности окажутся на грязном полу. Однако ничего настолько чудовищного не случилось, просто между ее пальцами все сильнее и сильнее пульсировала кровь. Он порезал не глубоко, это действительно было лишь предупреждение. Осознав это, Полина кинулась к туалету, Клубная публика не обращала внимания на нее, и Эти люди точно не смогли бы ее спасти. Они в дыму и полумраке не видят никого и ничего, а музыка еще больше отбивает им мозги. Плевать на них. Полина надеялась только на себя. Порез на животе был небольшой, сантиметров пятнадцать всего, но очень болезненный, и кровь из него струилась, не переставая. Подол платья с золотистого успел стать бордовым. Наверное, нужно было вызвать врача, но Полина не хотела просить помощи, она уже никому не доверяла. Если ее увезут в больницу, там, в палате, она будет совершенно беспомощна. Что, если Птицелов захочет ее добить? Да и потом это всего лишь порез, он не может быть таким уж опасным. Она вытянула из подставки половину бумажных полотенец, закрыла ими рану, замотала сверху декоративным тканевым пояском, до этого болтавшимся на бедрах, Потом подумала, что нужно было, наверное, сбрызнуть рану духами, в них же есть спирт, но убирать импровизированную повязку сейчас было больно и страшно. Свободный фасон верхней части платья позволял скрыть рану, даже при том, что ткань была надрезана. Однако кровавые пятна на одежде и на полу, где она только что стояла, не позволяли медлить, ей нужно было попасть домой немедленно. «Случилось что?» Нахмурился гардеробщик, выдававший ей пальто. «Вином облилась», — нервно улыбнулась Полина. «Что, праздник жизни задался?» «Именно так». Как же она радовалась теперь, что выбрала для этой поездки длинное пальто, которое поначалу казалось таким неудобным, и мороз был очень кстати, он останавливал кровь, и боль отступала, сменяясь ноющим покалыванием. Полина заплатила двойную цену за ночное такси. Она всю дорогу не отнимала руку от живота. Водитель, должно быть, подумал, что она чем-то отравилась.